Вмешательство нравственного и гражданского со стороны может изменить ситуацию, освобождая человека от криминального решения. Восхождение к новой профессиональной и деловой высоте может происходить почетнее, безболезненнее с точки зрения нравственной и плодотворнее, продуктивнее с точки зрения деловой. Но, возможно, это чаще всего при вмешательстве со стороны, и именно со стороны, и стороны заинтересованной, обиженной, точнее, способной обидеться в потенции, а не сверху. Собственно говоря, в этом и заключен главный момент производственный, подчеркну, производственный, а не рабочий, это разные педагогики. Подготовлена безболезненная, преемственная смена лидеров в руководстве цехом, участком, бригадой, или делается это в пожарном порядке, спешно, по необходимости. Идеально, когда начальник цеха готовит себя смену, в данном случае он педагог. Ибо в обязанности педагога входит возвращение воспитанника, предоставление ему возможности для самостоятельного полета. Когда мы воспаряем. Нам кажется порой, что любимые учителя наши остались где-то внизу, ниже нас, по уровню знаний, информированности, но ведь наша любовь к ним от этого не становится ниже, меньше, снисходительнее. Благодарность учителю еще и в том состоит, что мы знаем его великодушие, по которому он в один прекрасный момент отступает в сторону, чтобы дать дорогу. Производственная педагогика, а такая, я уверен, должна существовать». В праве великодушие ничуть не отличается от педагогики школьной. Пожалуй, мы достаточно детально исследовали главный порыв Александра Козаря, так сказать, изучили ствол этого дерева и оценили этот порыв в основном знаком «плюс». Пока работал мастером, в цех приходил первым, уходил последним, участок свой через год вывел из прорыва, а став начальником цеха, вывел из прорыва и цех. Дело, как говорится, сделал. Но чего же его, да и нас тоже, грызут сомнения. Да потому что у ствола есть ветви, и это обязательно. Ветви, когда дело касается дерева, имеющего, так сказать, общественное значение, могут оказаться вовсе другой породы, чем само дерево. Вроде как привиты от других растений и не всегда благородных пород, бывает от сорняков. Что это значит? А то, что хорошему, общественно справедливому порыву могут сопутствовать побочные явления. Дополнительные, что ли, подробности, которые своим звучанием, характером, даже интонацией способны, если не перекрыть главную мелодию порыва, то сильно изменить впечатление о ней. Это вроде осложнений у выздоравливающего. Главный фактор хорош, ничего не скажешь, человек поправился, но вот вдруг голова болит ни с того ни с сего, или в ухе стреляет, или сердце дает перебои, как с этим быть? Чего тут больше хорошего? или плохого. В письме Александра Казаря слышатся такие же осложнения. Вроде бы правилен главный порыв, мы его принимаем, как говорят на собраниях в основном, но есть целый ряд поправок, целый ряд вроде бы подробностей, но с ними мы не согласны. Вот что и как пишут об этих ветвях от других деревьев, об этих осложнениях читатели. Человек делает себя всю жизнь, учится, размышляет, растет духовно и нравственно, преодолевает трудности. Если он при этом целеустремленно добивается успеха, жизнь его интересна, богата, осмысленна. Так, мне кажется, поступает и инженер Александр Казарь из Киева. Не случайно он и движется по жизни с крейсерской скоростью, главное, он любит свой труд и потому растет стремительно. Хочу быть первым, эти слова отвечают духу нашего времени, его всевозрастающим потребностям в крылатых масштабных людях и идеях. Слова эти, произнесенные человеком, говорят о многом, о характере его мышления, широте интересов и взглядов, о его культуре чувств, убежденности, говорят о том, что это сильный человек.